Глава вторая. Букет проблем. Реант. «Сколько мы здесь еще должны находиться?» – едва слышно, но при этом требовательно спросил Анту своего секретаря. Этой женщине на вид можно было дать как 20, так и 30, но на прошлой неделе ей исполнилось 40, в связи с чем Вер главнокомандующий преподнес ей привычный подарок – внеочередную премию с внушительным количеством налей. Кайла была прекрасным специалистом и свою работу выполняла неукоснительно. Иногда Ант даже поражался тому, как она все успевает. Не иначе не человек. Впрочем, не человеком из них двоих был именно он. Когда твой отец имсит, по-другому и быть не может. Идеальный ген, разработанный когда-то в условиях секретной лаборатории, в полном своем генном коде передавался исключительно по мужской линии. Нет, девочки, конечно, тоже могли появиться на свет, но этого обычно не допускали. По трём причинам. Первое. Слишком непредсказуемый коктейль. Повышенная эмоциональность купе с постоянной борьбой с самим собой давала последствия ядерного взрыва, учинённый одним-единственным представителем модифицированных. Мужчинам самоконтроль давался гораздо легче, а потому и опыты с женщинами на начальных этапах просто прекратились. Второй причиной – являлся негласный патриархат, царивший в семьях имситов. Мужчина был защитником, добытчиком и главой семьи, превосходя свою супругу буквально во всем. В силе, в скорости, в зоркости, в хитрости и еще десятках параметров, которые учитывались при создании идеального гена второго типа. Этот ген был создан первым поколением имситов, бездушными чудовищами, уважающими лишь науку и силу, их создание было необходимостью в условиях назревающей войны с инопланетными расами, желающими поработить Землю, именно тогда, чуть больше века назад, земляне узнали, что на других планетах есть жизнь, а самих этих планет в необъятном космосе огромное множество. Именно тогда перед человечеством встал непростой выбор – свои чудовища или внеземные. Ант часто задумывался над тем, что было бы, если бы им никогда не создали. Кем бы был он? Какой бы стала Земля? Да и существовали бы люди как вид. Одно он знал точно, появление имситов позволило человечеству отстоять свое право на свободную жизнь, свободную от инопланетных рас. Третьей причиной являлось пресловутое нежелание лишиться власти. До тех пор, пока в семьях модифицированных рождались мальчики, бизнес передавался от отца к сыну, но все бы изменилось, не контролируя имситы этот аспект жизни. Своих дочерей имситы никогда бы не отдали замуж за простых смертных, а значит, семьи начали бы объединяться, увеличивая свое влияние. Но хуже всего даже не то, что здесь замешана политика. Хуже всего, что тогда имситы просто выродились бы со временем, как отдельные кланы, а все семьи так или иначе были бы связаны кровно. Только и это еще не все минусы. Модифицированные не могли связать свою жизнь с женщинами, совместимость с которыми была меньше 90%, и это было, пожалуй, самое важное. Высокий уровень совместимости предполагал полную передачу структуры идеального гена следующим поколениям естественным путем. И мситы не могли позволить себе ослабнуть. Слабости в этом мире не прощали никому. «Еще пятнадцати минут будет достаточно, чтобы не нанести никому оскорбления», ответила Кайла, поправляя очки с прямоугольными стеклами. «Оскорбление?» — усмехнулся Ант, а его брови скептично приподнялись. «Тогда можешь быть свободна. Я планирую выспаться хотя бы сегодня». «А как же ваша встреча с...» «Эм...» «Кажется, ее звали Анда», – насупилась секретарь, листая копию ежедневника начальника, причем запись его оба ежедневника всегда делала именно она. «У тебя великолепная память». «Нет», – простонала женщина, отчаянно замотав головой. «И платье сегодня красивое. Новое?» – продолжал подлизываться Ант. «Я не буду снова разбираться с вашими любовницами», – Запротестовала Кайла, но исключительно шепотом, потому что слух у имситов был отменный, а имситов был полон зал. Сегодня на балетную постановку «Лебединое озеро» собрался весь свет, едва стало известно, что вер главнокомандующий федерации желает приобщиться к искусству. Он, кстати, совершенно не желал. Снова отец настоял, напоминая о том, что он должен быть ближе к народу. Только его народа здесь не было здесь находились модифицированные силы и власть федерации, а народу билеты на эту постановку в театре, что располагался на третьем уровне, были попросту не по карману. Кайла опасно протянул им Сид, предупреждающий, взглянув на свою помощницу. Хорошо, как и всегда, сдалась женщина и поспешила добавить, но это в последний раз. Анту оставалось лишь усмехнуться в ответ. Он-то знал, что это далеко не последний раз, когда ему не хочется объясняться с очередной любовницей. Мужчина не терпел ни слез, ни истерик, ни клятв в любви, существование которой ставил под сомнение. Да и как можно любить одну, если вокруг такой цветник? Это была старая шутка. Говорили, что подобно животным, чьи гены пошли на создание идеального гена, делающего из человека сверхчеловека, им ситы находили свою пару связь с которой как раз и называли любовью. Хотя нет, даже не любовью, одержимостью и слабостью. Когда Ант впервые прочел эту статью, долго смеялся и сейчас от чего-то снова вспоминал с едкой ухмылкой. Он тогда даже другу своему декламировал выдержки из нее, дабы обсудить назревающий заговор. Именно заговором мужчины это и посчитали. Просто потому, что модифицированных всегда желали лишить власти, а слабость... Слабость — это то, на чем можно сыграть. Да только у имситов нет слабостей. Их нельзя прочитать. Их эмоции всегда под полным контролем. Их невозможно в чем-то уличить. Идеальность во всем, начиная со дня появления на свет. Они — это власть, возможности которой просто безграничны. «Я точно могу идти». Сомнением взглянула Кайла на своего работодателя. Через 15 минут я уеду домой. И, кстати, было бы неплохо поторопить строителей. Мне хочется возвращаться к себе домой, а не в дом родителей. После ухода секретаря Ант без особого энтузиазма следил за тем, что происходило на сцене. Честно говоря, уж лучше бы он посмотрел театральную постановку, там хотя бы что-то говорят, но выбирать не приходилось. Однако, как оказалось, скучным этот вечер определенно быть не хотел. Когда прямо посреди выступления самым неожиданным образом отключился свет и замолкла музыка, охрана, что занимала небольшой балкон, значительно напряглась. Да и верглавнокомандующий напрягся, потому что покушения на его скромную персону время от времени совершались организацией, устраивающие бунты не только в Верграйзе, но в ближайших к столице городах. Однако свет включился уже через несколько секунд. Запасной генератор в этом здании был предусмотрен как раз для подобных случаев, чего не скажешь о музыкантах. Растерявшись, они не знали, то ли продолжать играть, то ли ждать команды, а на сцене происходило нечто. Одна из балерин продолжала танцевать в полном одиночестве, будто и не заметив случившейся неприятности. Ее не волновало отсутствие музыки. Казалось, она даже не прерывалась, когда выключили свет. Какая грация, сколько эмоций, какой накал. Смертоносная лавина, беспощадная торнадо, буйствующий шторм. Неожиданно для себя Ант подался вперед, желая разглядеть ее получше. Не слишком высокая, а по сравнению с ним и вовсе маленькая. Куда я настолько, будто ее... Её... Всю ее жизнь пытали диетами. Но грациозная этого не отнять. И гордая, чуть вздернутый нос, говорил именно об этом. А вот улыбка неживая, словно приклеенная. И глаза... Ее веки были закрыты, а на очередном па ему и вовсе удалось разглядеть белые кругляши наушников, вставленные в ее милые ушки. Так вот, почему она до сих пор танцует. Она действительно ничего не заметила. Балерина, словно фарфоровая кукла, остановилась, видимо, покончив с танцами и, наконец-то, открыла веки. Ант следил за ее лицом жадно, с интересом, так что отметил весь калейдоскоп промелькнувших эмоций. Растерянность, усталость, облегчение, неверие и злость. Пожалуй, последний он на ее симпатичном личике увидеть не ожидал совершенно. Хотя, с другой стороны, ее можно было понять. Даже он осознавал, что это провал, но... Ему вдруг захотелось помочь ей, по достоинству оценив ее талант. Танцевала-то она хорошо. В оглушающей настороженной тишине его хлопки были слышны отчетливо. Для того, чтобы вер главнокомандующего наверняка заметили, мужчина еще и поднялся на ноги. Он смотрел на нее без улыбки. Сейчас, когда все внимание обращено к нему она была бы лишней, проявлением несвойственных им ситам эмоций, так что хлопками и ограничился, посчитав, что и так делает многое для незнакомой для него девушки. Аплодисменты подхватили, хлопки прокатились по залу, что неудивительно, всем хотелось показать свое лояльное отношение. Не к балерине, к нему, фактической власти, но Риант Арль не смотрел в зал. Его взгляд был прикован к серым глазам. Скинувшись, балерина нашла его взглядом и... Неприятно поразила в самое сердце. Чистейшая ненависть читалась в ее глазах. Она и не думала прятать взор, глядя прямо и открыто, этим самым бросая вызов. Ему. Все знали, что им ситом в глаза смотреть ни в коем случае нельзя, а она беспардонно нарушала правила. Даже светлые волосы, спущенные локонами по бокам от лица, порывисто подпрыгнули от столь резкой перемены. Балерина будто вся закаменела. Закаменел и он, продолжая смотреть на нее без возможности отпустить. «Кто она?» – спросил он резко, нетерпеливо, совсем позабыв о том, что Кайла ушла. Ант провожал хрупкую фигурку взглядом до тех пор, пока та не скрылась за кулисами, но казалось, что и после ее образ его не отпустил. «Узнать?» – уточнил Ардам, глава службы охраны. «Я жду». Больше Вер главнокомандующий так и не присел на мягкие диваны, безвкусно обитые красным бархатом. Сцепив руки на груди, продолжал стоять, невидящим взором, глядя на сцену. Через пару минут Ардам вернулся с ответом, Ириант покинул театр, не дождавшись завершения возобновившейся балетной постановки. Однако всю дорогу до особняка родителей мужчина видел перед собой образ маленькой балерины и взгляд, что был пропитан ненавистью. Почему? Этот вопрос неизменно возвращался к нему, и отвлечься надолго он был не в силах. Даже мать, в спальне у которой он засиделся до поздней ночи, не смогла вернуть ему покой, так что последующий звонок Кайли не стал для него самого неожиданностью. Малика Торль, именно так. Найди все, что сможешь». «Прямо сейчас или это потерпит до утра?» зевнула секретарь на том конце ифона. «Потерпит до утра, но уже утром я хочу видеть на своем столе результат». Пройдя через кабинет, Ант на секунду остановился, уловив в чуждые этой комнате едва заметные нотки ванили, но все же закрыл за собой дверь спальни и прямо в домашних штанах и футболке рухнул на кровать, завершая звонок. Да только не прошло и получаса, как он отправил Кайли сообщение, что информация нужна ему сейчас. Не спалось, хотя хотелось просто зверски. Решив провести время с пользой, Ант поднялся с кровати и прошел в кабинет, намереваясь поработать на благо Федерации, но уже усаживаясь в кресло, запнулся что-то, лежащее под столом. Нагнувшись, мужчина обнаружил маленькую спортивную сумку, а открыв ее, оказался и вовсе поражен. Внутри находились белые пуанты, а еще он совершенно точно не открывал стеклянную дверь, ведущую на балкон, но легкий тюль колыхался от полетнему теплого ветра. «Это что за шутки?» – спросил он в тишину спящего дома, но ответа не получил. Однако ответы привык получать точные, четкие и в установленный срок, так что кнопку по вызову охраны нажал тут же. Через две минуты вместе с Ардамом они прочесывали каждый сантиметр особняка, но владельца подкинутой сумки как из следов взлома так и не нашли. Только легкая вуаль ванили по-прежнему витала в его кабинете. И это было не единственным разочарованием в эту ночь. Кайла Амалики Торль ничего не нашла. Абсолютно. Будто такого человека, судя по базам, никогда не существовало. А это было странно вдвойне. Настолько странно, что утром, вместо того, чтобы полететь в министерство, Риант Арль снова отправился в театр с очень большим букетом проблем».